Глава 9. Занятия Василена Хвилевской при всей ее экстравагантности человека-оркестра и нелюбви к мужчинам были весьма полезны в нашей работе. Я часто применяла методы преподавательницы в общении с пришлами и призраками, не с теми, что зациклены или агрессивны, с нормальными довольно вменяемыми. Не говоря уже о владельцах зданий, что порой выкидывали такие фокусы, какие привидениям с домовыми не снились. «Представьте, что потерялись в мире окуров», – вещала Вася, неспешно двигаясь вдоль рядов коричневых парт. На земле неподалеку от какого-нибудь пня лежит полуголый спящий мужчина, завернутый в меховое одеяло. Что сделаете? «Для начала поздороваемся», – предложила растерянная Корви. Кажется, слишком живо представила и мужика, и его наготу, и даже грязное одеяло из шкуры. «Нет», – рубанула рукой по воздуху Василена. И всем стало ясно. Бедная преподавательница гостила у окуров слишком уж долго, пропиталась первобытным духом племени. «Вы должны потыкать мужика копьем». Удивленные взгляды сошлись на преподавательнице. Василина выдержала недолгую паузу, а затем разразилась любимыми объяснениями. Во-первых, проверить, жив ли Акур. Некоторые племена хоронят шаманов причудливым образом, даже описанным. Во-вторых, убедитесь, что он не набросится. Постережется, заметив, что у вас в руках острый и вполне себе режущий предмет, способный сразу сделать его непригодным для первостепенных нужд племени. Как племенного жеребца-производителя. С этими словами Василина хмыкнула и покосилась на Николая, Парень сглотнул и уточнил. А я тут причем? Я ведь не Акур и даже не Зертал и даже не Низ. Все знали, Зерталов Вася недолюбливает. Встречалась с одним и осталась несчастлива. Вспоминая о своем синем ухажере, Вася всякий раз совершенно машинально искал руками что-нибудь острое, режущее или хотя бы колющее. И поясняла, что просто испытала невероятные и неописуемо острые ощущение и хотела бы отплатить в том же духе. А теперь представим, что Акур не мертв. Как объяснить о своем в мире, где ходят в одних шкурах и знают членов любого племени? Буквально поименно, от стариков до детей. Вася кинула взглядом помещения Еще раз рубанула рукой по воздуху, явно не собираясь дожидаться ответа. Как говаривала все та же Хвиленская на своих зачетах и экзаменах, есть только два ответа на вопрос – ваш и мой, единственно правильный. Усвоив эту простую истину, мы зачастую вообще молчали. Вася спрашивала и сама же отвечала. Студенты кивали, получали оценки согласно настроению Василены Хвиленской. Клементин об этом прекрасно знала, но не возражала против столь экстравагантного способа проверки знаний учащихся. Все равно, по словам нашего ректора, работать в мирах, совсем не применяя методики ВАСИ, просто невозможно. А использовать все, что та предлагает, опасно для жизни и здоровья риэлторов. Учитывая, что наша магическая миссия сама таила всяческие риски, каждый выбирал по собственному усмотрению, следовать ли ему рекомендациям ВАСИ или же лучше иногда воздерживаться. Какие-то советы Хвеленской работали, какие-то не а какие-то частично. Главное на занятиях Вася совершенно не это. Не ее на тему мужчин из иных измерений всякого разного, что можно отрезать им в целях самозащиты или защиты несчастных самок от рождения потомства всяким неандертальцам, как любила временами говорить Вася. Собственно, и на иномерцы тоже не особо обращали внимание на эфиричные методы коммуникации общения, что придумывала на ходу Хвеленская. Дело в том, что Василина обладала совершенно уникальной магией, могла настраивать разных существ на дружеский лад, заставляла проникаться спокойствием, позитивом, умиротворением. Даже когда всерьез предлагала всегда носить средства контрацепции, что в ее версии означало средства контроля за коварными мужчинами, которые прицепились к чудесным женщинам. Хвиленская вначале долго рассказывала, как обращаться с разными существами, в основном с мужчинами других рас, причем самыми изощренными способами, а затем быстро переходила к практике – поясняла, как можно при помощи ауры настроить собеседника на правильный лад, заставить сотрудничать и доверять. Вот именно эта часть занятий меня сегодня окончательно дезориентировала. По команде Васи, девушки внимание, а парни не ждут моего понукания, мы начали выполнять настройку ауры, некий ритуал, благодаря которому подкованный маг способен быстро, легко и непринужденно в обычной беседе внушать собеседнику, что ему требуется и хочется. На подобные финты, по словам Васи, способны лишь колдуны нашей направленности». Но должны же риэлторы убедить духов, клиентов и даже живые здания не уничтожать нашу братью сразу же. Так ведь куда больше мучений на нашей адской тяжелой работе. Следовательно, приятней для всех окружающих, поясняла Вася наши способности. так я словно погрузилась в ауру. Перешла из материального тела в энергетическое. Превратилась в сгусток чистой энергии, самого разного вида и формы. Аура имела несколько слоев, вложенных друг в друга, как русские матрешки. Один отвечал за здоровье и самочувствие, другой – за магию энергетику, третий – за мое душевное состояние, четвертый – за коммуникацию с окружающим миром. Именно из него мы усиленно и пуляли в других дружелюбием, радостью и счастьем, от мысли, что тебя сейчас надует белый риэлтор, а не вовсе не черный. Либо черный, но хуже уже не будет. Внезапно я словно опять очутилась за своим стареньким земным компьютером, тем самым, который выловил в интернете объявление о поступлении в Академию риэлторов. Вспомнилась, как полетела куда-то. То ли в монитор, то ли сквозь него. Подумала, что если получу сотрясение, то хотя бы виртуальные глюки закончатся. Я кувыркнулась и услышала голоса. Клементина рассказывала про Академию. Вещала поставленным голосом Гроллы. Наин рассказывала о типах риэлторов. Мастильно повествовала о расах междумирья, о микромире и прочих явлениях. К тому же, при поступлении ты можешь как бы сказать, то есть в общем... Последние слова говорила Вася. Ей вторил гул и какое-то жужжание. Я оселилась вспомнить, о чем вещалась, но как ни старалась, ничего не выходило. Мужчины способны на две вещи – делать детей и делать ноги. Ноги женщин бесконечно красивыми после эпиляции, педикюра и йоги, а собственные – быстрыми и почти неутомимыми в вечном мужском побеге от ответственности. И непобедимыми в глупых драках. Поэтому ты можешь, если не хочешь, а если хочешь, то и не можешь. Фразы смешили и раздражали, напоминали загадки Кэролла. Я чувствовала, запустился какой-то механизм. Он связал с моими сомнениями владе, его ухаживанием и сегодняшними размышлениями. Что-то такое Фет пробудил во мне. То, что дремало многие месяцы. Не то, чтобы многие, но точно несколько. Время в Академии текло необычно. Мы точно не знали, сколько там пробыли. Вечные студенты тут не старились, магов обучали до точки кипения либо студентов, либо преподавателей. Если попадали совсем не поддающиеся, их отправляли обратно в миры, частично стирая память и навыки. «Мужчины как бомбы замедленного действия. Вначале тебе нравятся формы и любопытно часики тикают. Затем начинаются последовательные взрывы, самооценки, желания воздержания, непримиримости к мужским недостаткам. Поэтому главное в общении с мужчинами – швабра», – послышался голос Оксаны. Я даже вздрогнула от удивления. «С помощью швабры ты можешь качественно убрать сомнения и кавалеров, если метится ли и бить не жалею, они быстро превращаются в евнухов». Голос подруги перекрывался Васином. И все напоминало недавние сновидения, где Клементина, Оксана и Корви обсуждали со мной ситуацию с Латом. «Черт, в моих чувствах замешаны магии, все это связано с днем поступления. Еще бы получше все это выяснить. После задания пойду к Клементине. Именно она впускает в академию, позволяет магам сюда переместиться. Именно она нас первая встретила. Возможно, ректор найдет объяснение. Моим метанием, сомнением, страхом, странному и необъяснимому поведению». «Эль, это дар!» Было бы здорово, если бы вы настроились на работу риэлтора, а не пытались поймать эмоционально-информационные поля студентов других потоков. Наверное, о Кати, преподше ведром ледяной воды из проруби, я и то не настолько опешила бы. Думать о мужчинах на занятиях женщины все равно, что хвалить бифштексы и сосиски на праздничном застоле убежденных вегетарианцев. Я принялась судорожно оглядываться, пока не поняла, что Василина Хвеленская прислала обычное энергопослание. Последняя фраза адресовалась лишь мне, и, слава богу, можно не смущаться. «Сосредоточься», – скомандовал Вася. «Включайся в работу и больше не лодорничай». Я внимательно огляделась снова. Некоторые сокурсники походили на кататоников. Глаза закатились, рты приоткрыты, руки нервные, неритмично подергиваются. Другие ужасно напоминали существ, что тащат нечто очень тяжелое, но стараются другим это не показывать. Третьи гимнастов, что превозмогают себя на Олимпиаде и улыбаются, будто готовы порвать всех на части, особенно судить тренеров и соперников. И лишь немногие казались просто сосредоточенными, спокойными и полностью отрешенными. «На них равняйся», – прокомментировала Вася, заметив направление моего внимания. Остальные при встрече с настоящими клиентами напугают тех почище призраков. Хотя в этом имеются и плюсы. Покупатели заплатят любую цену. Продавцы скинут любую сумму, лишь бы снова с такими не видеться. Вася определенно училась шутить у Наины Сафроновой, ее школа. «Я вновь сосредоточилась на собственной ауре. Ага, вот он, нужный мне слой». Тот самый, что есть только у колдунов, способных работать магическими риэлторами. Василина продолжила направлять, пояснять, как растягивать эту часть энергетики, накрывать ею тех, кого требуется, и внушать нужные нам эмоции. Поле спокойствия, когда клиент. довольно Фед легко защитить любого, справиться с любым рискованным заданием, потому что уйма не растрачена энергия. Голос Василины сменился Оксанином. «Потому что, как ты его не ублажай, нашим мужикам всегда мало», – смеялась Корви а твоя близость заставит его искать подвигов, чтобы сбросить остаточное напряжение. «В катушке индуктивности», — вещал Вердис, — «откуда только взялся на нашем занятии. Любой боевой маг быстро усваивает, как включается магнитное поле и перезаряжается мозг девушки, в котором есть какая-то наложенная, какая-то несвойственная, есть и неестественная. Груша!» — перебивала парня Оксана. «Вкусно и полезно. А главное, что она гораздо лучшее противоядия нежели магнитное поле по мозгу». «Боксерская груша», – уточнил Вердис. «Не факт. Магнитное поле более щадящее. Боксерская груша – штука опасна, особенно если... Полить чупом который нужен для макарон, лапши, что вешается на уши студентам. Едва мы поступаем в академию». Оксана продолжала фразы Вердиса. Бредовые высказывания появлялись в мозгу одно за другим, и я ощущала, что наружу из подсознания всплывает нечто, о чем не думала и даже не догадывалась. Вернее, основательно забывала когда-то. Я чувствовала, еще совсем немножечко, и ответ можно достать рукой. Нужно голыми руками хватать тараканов. Друг за другом лепетали Оксана, Корви и Клементина. Так, похоже, я что-то нащупала. Подсознание дает какую-то подсказку, ответ, решение, намек на объяснение. Тащу, считываю, еще немного. Возвращаемся. Зычный оклик кваси выдернул меня, как рыбу из озера, при помощи мощной рыболовной сети. Я ошарашенно посмотрела на приятельницу. Черт, что это еще означает? Я запустила какой-то процесс в собственном подсознании или же в ауре. Мы ведь с ней недавно работали. Процесс связан с вопросами о лате, нашими отношениями, моими метаниями. Ничего не оставалось, как только собраться и двинуться за приятельницей из лекционной. А ведь ответ был так близок. Казалось, вот-вот докопаюсь до истины, найду истоки своего поведения, ощущений и противоречий. В аудиторию Стеллы Нильской, преподавательницы по оценке зданий, я шла словно в каком-то тумане. Оксана молчала, поглядывала с любопытством. Что-то там себе придумывала, но не комментировала и не дергала. Слава Богу. Вообще, приятельница отлично чувствовала, когда стоит завести душевную беседу, а когда лучше проявить настоящую душевность и промолчать в нужную минуту. Лекциона имени стелла Нильской очень походила на террариум. Нет, правда, парта из прозрачного пластика, неотличимого от дорогого стекла. Скамейки, преподавательский стол из того же материала. Окна от потолка до пола. Николай шутил, мол, преподавательницу просто-напросто фамилия обязывает. С такой читать лекции можно только в террариуме. И, видимо, дабы не разбивать образ, Стелла всегда наряжалась соответственно. Волосиные топики из ткани похожи на тонкую кожу рептилий. Впрочем, красотка с узкой талией, округлыми бедрами, высокой грудью, личиком куклы Синди и черным конским хвостом могла позволить себе экстравагантные костюмы. Стелла пересекала аудиторию за секунды на таких каблучищах, на каких не всякое устояло бы на месте. Клементина на наряды преподавателей особого внимания не обращала. Главное – успеваемость и выпускники, способные грамотно и эффективно работать. Они ежегодно пополняли штат риэлторов, оценщиков, дезинфекторов, боевиков и прочих служащих на Ниве передачи волшебных зданий от одного существа к другому и, по возможности, без ущерба для них обоих. Физического ущерба денежный несли, оба оплачивали услуги специалистов. Наэна шутила, мол, в скорости микромир придется перестраивать в макромир из-за увеличения штата риэлторов и представителей остальных перечисленных профессий. Но подумав, добавляла. Впрочем, не все выживают после встречи с призраками маньяков-убийц, обезумевших женщин, что покончили с собой из-за неразделенной любви и живых зданий вроде Фолькенштейна. Кроме того, многие выжившие пополнили не штат коллег, а штат коллег. Землянка Стелла, по слухам, когда-то состояла в российском обществе оценщиков, но ушла оттуда ради академии и работы с волшебными зданиями. Вот уже ее лекции бодрили всех и всегда. Даже полусонные студенты, что провели в нашем парке аттракционов незабываемую ночь ужасов или веселились до упаду во всех смыслах слова, в каком-нибудь междумирном ночном клубе моментально раскрывали глаза полностью. Перлы Стеллы запоминались не хуже Наининых. Оценка сродни шаманству, волшебству, если хотите – Дом с небольшой трещинкой можно оценить как постройку, склонную к разрушению, или как крепкое здание с минимальным, можно сказать, косметическим дефектом. Все зависит от двух составляющих. Настроение оценщика после выпитого прошлым вечером, сразу как заключил удачную сделку и даже не сел на несколько лет, и, разумеется, пожеланий клиента. Клиент прав не всегда, а только если хорошенько заплатит. Правительства разных миров одинаковы в своем стремлении защитить граждан от слишком сильного испытания богатства. Надо же понимать, Властные чиновники познали, что такое бездонные карманы, и теперь не хотят того же окружающим. Это же так тяжко и утомительно. Каждые выходные летать на элитные курорты, содержать особняки, виллы, личный транспорт, конюшни и прочие излишества. Питаться исключительно в ресторанах, одеваться только у самых модных дизайнеров, всякий раз убеждаешься что твой костюм стоит дороже иного автомобиля. Столько хлопот и забот. Вот почему оценка госорганами разных построек никогда не совпадает с нашей, коммерческой и государству, что интересно, почти не возражают, тем самым подтверждая мои слова. Прежде чем оценивать здание, вначале оценить ровно три вещи. Сколько сможет заплатить клиент, сколько лет придется сидеть за его требования и сколько понадобится связи, чтобы отмазаться. В каждом шутливом высказывании Стеллы чувствовался богатый опыт работы в разных мирах, и особенно на нашей общей сне Родине. Сама же оценка проходила довольно-таки просто. Вначале стоимость здания рассчитывалась, исходя из его возраста, состояния, материалов, конструкций расположений и, разумеется, архитектурной ценности. По этому поводу Стелла всегда говаривала. «Всем дорогим будущим коллегам, что не желают стать коллегами, рекомендую запомнить и повторять как заклинание. Архитектурную ценность здания нельзя мерить внешней его привлекательностью. Тут вам не древняя Греция и не расцвет европейского искусства. Забудьте всех этих да Винчи, Боттичелли и Мане как прекрасный сон». Архитектурная ценность здания зависит исключительно от раскрученности его создателя. И если этот знаменитый архитектор, смело приписывайте художественную ценность. Да, не всегда она видна невооруженным глазом, не всегда заметна даже специалистам. Но не стоит этим обманываться. Ведь если заказчик вооружит глаз пушечным прицелом, сразу понимаешь, сколько заплатишь за неправильную оценку столь высокохудожественной работы архитектора. Общую стоимость зданий прикидывали наши тетради-планшеты – Заодно выводили на экран предыдущие оценки разными специалистами. Затем следовало перевести в денежный эквивалент уже магическую составляющую. Больше всех стоили живые здания. Это потому, что не все уходят оттуда живыми в здравом уме, а безумцы отвратно разбираются в оценке зданий, заламывают огромные цены. Так объясняла феномен Стелла. После живых зданий лидировали по стоимости дома с опасными призраками аномальными брешами. Дабы ненормальные, что решились купить их, отсеивались хотя бы по уровню дохода. «Совершенные безумцы не способны много зарабатывать, а тем, кто приобрел подобный объект, вскоре может потребоваться дорогостоящий психиатр, высокооплачиваемый хирург и травматолог», – комментировала Стелла. «Кроме того, на владение такими зданиями требовалась лицензия. Как она выдавалась, нам не объясняли. Этим занимались другие инстанции. Однако лицензия – первое, что мы должны были проверить у покупателей. Далее по нисходящей лестнице стоимости шли дома с аномальными зонами в неопасные миры и с обычными призраками». В целом оценка выглядела не такой уж и сложной, зато очень муторной и требовала огромной концентрации внимания, деликатного отношения к цифрам, документам, деталям. Запомните, если в здании недавно умер хозяин и пополнил коллекцию призраков для продавца – это горе, а для покупателя – радость. Поэтому следует помочь первому в его беде, назначив цену повыше, позволив второму до конца оценить собственное счастье в денежном эквиваленте. Клиент платит нам не за истинную стоимость собственности, а скорее за спокойствие. Он уверен, наша подпись гарантирует, что сядет из-за подлог и ошибку в документах уж точно не хозяин недвижимости. С него взятки гладки. А взятки, чтобы не отправиться в места не столь отдаленные, придется давать кому-то другому. Я лично только за то, чтобы Ульяна освоила нашу профессию. Она не требует многих знаний, достаточно грамотно владеть энциклопедией. То есть хорошо шарить в сети, что упикывает дамы на очень высшем уровне. Неплохо уметь доказать собственную правоту. Тут с Ульяной никто не поспорит, всем жить хочется». Кирпич, что падает на голову в темном переулке, конечно, сюрприз, но не из тех, после которых радостно дуют на свечи загадывают заветные желания. Потому что свечи может задуть кто-то другой, прямо над твоим надгробием. Кроме того, единственный учащийся, по которому никто не заплачет, если тот попадет в тюрьму, скорее от души посочувствуется камерникам и всем, у кого есть интернет, это Ульяна. Все эти высказывания Стелла отлично разбавляли скучную работу с цифрами, данными, документами и статистикой. К концу занятия мы немного взбодрились примерно как от ушата ледяной воды после стакана масла, настоянного на жгучем перце. Закончила лекцию Стелла, как обычно, на напряженной ноте. Оценка эфемерной наука, как ваша физика. Никто в лицо не видел электрического тока, а как шандарахнет, аж закачаешься. Так что задача нормального физика – просто знать, как выжить в этой полноопасных явлении науки. Вот и здесь вы в лицо правильную оценку зданий не видели, но главное, чтобы не посадили или, как минимум, не догнали с вилами. После этой фразы Стелла вышла из аудитории «Мы поднялись, но ненадолго». Едва Николай собрался последовать за оценщицей, как дверной проем перегородила внушительная фигура стресса на ножках. Для пущего эффекта Петрал подлетел к прозрачному окну и вошел сквозь него. Нет, не разбив, хотя я бы не удивилась. Однажды после долгих объяснений студентам правил поведения во время пожара Фент так вдохновился, что разбил не только прозрачный пластиковый ящик с топором, но и 40 огнетушителей, 50 окон – демонстрируя, как выбивать их стулями и две парты, потому что под руку не попали стулья. Хорошо, что Академия не бедствовала и ущерб возместили немедленно. Зато студенты до сих пор боятся лекций по пожарной безопасности больше, чем самого пожара и физкультуры вместе взятых. «Оксана с Эллетой остаются, остальные тандемы на задание», – скомандовала физручка. Товарищи, по несчастью, косились странно, не понимали, сочувствовать нам или же напротив завидовать. Пока ребята находились в растерянности, физруки времени зря не теряли. По-моему, переведи магии их энергию в электричество, небольшая планета прожила бы счастливо и без проблем, с энергоисточниками лет пять, а может и больше. Но самым страшным выглядело не это. Физруки совершенно не понимали, как это кто-то вообще способен уставать, и в своем искреннем невежестве пугали больше, нежели пыточные камеры. Петрал радостно поддакнул коллеге, впустил в аудиторию телохранителя индикаторов и выбросил тандемы в порталы. Все, кроме нашего. Оксана переместилась на ближайшую парту, рядом со мной пристроился Лат, к приятельнице подсел Вердис. Стресс на ножках и Петрал казались настолько счастливыми, что мне стало очень не по себе. Лат улыбнулся и пожал руку. На сильных эмоциях и от Фета не шарахалась, воспринимала его заботу, понимание, поддержку, как само собой разумеющееся. Странно, но факт. Какое-то родство, связь между нами наладилась, но неведомая стена разделяла всякий раз, когда крепкие партнерские дружеские отношения начинали переходить в любовные. «Снова эти насекомые в моей голове маршировали двумя лагерями и вели бои с попеременным успехом. Пора закупаться дихлофосом и дедуктивным методом, травить тараканов и разбираться в собственных странностях. Вам нужно посетить два живых здания. Впервые Петрал взял слово раньше коллеги. Стресс на ножках привычно облокотилось, а его плечо и кивала Ваша задача – выяснить все, что известно по стройкам про артефакт. Тут, как и на физических тренировках, важны не методы, а результат. Кого волнует?» Сколько слез пролил чемпион по атлетике и сколько напарников зашиб чемпион по борьбе. В физкультуре и нашем расследовании как на войне. Все средства хороши. Заодно потренируйтесь работать в тандемах. Два в одном, прямо как ваша четверка. Два тандема на одном задании. Зачем-то сообщила Реал. Только не увлекайтесь всем сладким. Даже если два в одном на земле шоколадный батончик, у нас это вполне может означать два зажаренных тандема в одном доме. «А почему владельцы это семейство Куртов не расспросят свои здания самостоятельно?» – удивилась Оксана. «По той простой причине, что вы пойдете не в их дома», – отозвался Пейтрал. «Их постройки что-то слышали, но не так много, как хотелось бы. Вы отправитесь к тем, что упоминали про артефакт и его передвижение, но не принадлежат нашим четырехруким сестрам. Кстати, крайне удобный подарок – эволюция. Пока отжимаешься на одной паре конечностей, можно качать плечи и спину с гантелями с помощью другой. Удобно, практично, а главное – эффективно». «А как это здорово в бою, а?» «Пока противник силится не получить в глаз одной конечностью и не остаться без носа из-за другой. Третьей можно оторвать ему ухо, а четвертой сразу же выбить челюсть», замечтался физрук. Сегодня его фантазии на тему войны и физкультуры оказались особенно красочными. «Тогда следует начать с дома коллекционера, но где хранился артефакт до пропажи?» вклинился Вердис. «Ты прямо гений! Туда и отправитесь!» подтвердил Петрал. «А там, куда судьба приведет!» В смысле, куда укажет дом коллекционера? Он, кстати, живчик, с претензией на чувство юмора. Причем к его чувству юмора у многих тоже есть претензии «Нам придется посетить несколько зданий за один день?» Не удержалась я от вопроса. «А это уж как получится, смотрите по обстоятельствам. И не забудьте, главная цель – отследить аурный отпечаток артефакта. Для этого и нужны сильные индикаторы. Слабые женщины, но сильные индикаторы. Слабаки с мощным даром. Что-то в этом раскладе удивляло Петрала, поражало не на шутку». «Погодите, погодите. Получается, мы должны отследить передвижение магии артефакта», – уточнила Оксана. «Вы всегда все переспрашиваете? Или только после лекции Стеллы?» – усмехнулась Реал. «Или это заразное в вашей компании, передается не совсем скромным и доступным любому путем?» Наши парочки удостоились красноречивых взглядов. «Да нет», – продолжила мысль Оксана. «Похоже, ее не волновало, что нас только что мысленно почти поженили. Мы ведь не видели артефакт и не сталкивались с ним. Как же мы сможем отследить его?» Как выцепим его ауру среди энергии других волшебных объектов? У них это заразно. Не понимать сразу. Боюсь, все хуже, чем мы предполагали. Это передается воздушно-капельным путем. Усмехнулся Петрал, и Реал поддакнула. «Видите ли?» – обратился физрук к Оксане. «Мы ведь уже пояснили, что первый пункт вашего путешествия – дом коллекционера, так?» «Считаете, вместе где лежал артефакт, остаточная магия?» – задумчиво протянула приятельница. «Такое не исключено вообще-то». И если только аура не рассеялась, кто знает, как давно похитили артефакт. Пока Оксана рассуждала, физруки переглядывались и усмехались, явно готовясь подвергнуть нас очередным испытаниям. Это у них выходило лучше всех, можно даже сказать, филигранно. На каждом занятии с физруками мы испытывали многое. Желание сбежать, получить больничный, даже если придется на самом деле заболеть или травмироваться. Испытывали тело и нервы на прочность, а чувство юмора на его наличие в момент, когда сил уже ни на что, кроме смеха, не оставалось. «Стойте! А какое второе здание-то?» «Вы же сказали, мы должны посетить два», — не унималась Оксана. Петрал со стрессом на ножках переглянулись. «Видимо, то, на который укажет след», — шепнул Вердис приятельница. «А я всегда говорила, наши мужчины самые смекалистые», — гордо сообщил Реал, убрав руку с плеча Петрала. Похоже, намекала, что мужчины-феты не настолько смекалисты. Физрук не обиделся, только отмахнулся. «Зато мы беремся за самые тяжелые случаи», соблазняем самых неприступных женщин. И он вдруг так посмотрел на коллегу, что стало ясно. Речь шла вовсе не о нас с латом. Фу, слава богу, я кожа ощущала взгляд Фета. Он вперился неотрывно и только сглатывал. Меньше слов, больше тела, скомандовала стресс на ножках, и она именно это имела в виду, в смысле больше движений. Петрал расплылся в счастливой улыбке, с такой маньяки-потрошители режут жертв на куски. И мы улетели порталом. «Будьте вежливы с первым зданием. Оно старое, ворчливое и немного пошловатое. На вашем месте я бы отношения в парах не демонстрировала». Прилетело от стресса на ножках. Я покосилась на лата. Парень криво усмехнулся, но промолчал, крепко сжимая мою ладонь. «Когда мы соединили наши пальцы? Чья это была инициатива на сей раз?» Я не помнила. Настолько естественным казался теперь этот сомнительный жест. Оксана с Вердисом обнимались и почти целовались». Похоже, стремились насытиться нескромным общением, прежде чем угодим к пошловатому зданию. «И никаких шуточек про его сохранность!» – пришло энергопослание от петрала Да, живые постройки всегда с характером, и в этом плане живчики делали остальных на несколько корпусов. Фолькенштейна знали практически все, даже те, кого он еще не поджаривал. Но другие ему подобные не уступали в причудах, просто об их подвигах не столь часто рассказывали. Стеснялись или не хотели признаваться в фиаско во время общения с набором камней, металла и пластика. Как ни крути, а уже в их нет удостоверения личности, не говоря уже о гражданских обязанностях, зарплате, работе. Хм, а ведь ребята неплохо устроились. интеллекты возможности подшутить над гуманоидами почти не ограничены. Регенерация получше нашего, а из обязанностей только развлекать хозяев. Причем не обязательно так, чтобы тем нравилось. По принципу «раскупили, терпите, у меня этот характер с момента фундамента». Некоторые живые здания готовили, другие же нет. Некоторые берегли хозяйское имущество, другие же предпочитали оставить это полиции и лишь подавали сигналы бедствия. В общем, не жизнь, а рай на земле.